Глава двадцать первая. Мокрая земля и сухие листья. Ки дыхание. эффективная техника сосредоточения. Акт концентрации служит для защиты Гривара от отвлекающих мимолетных мыслей. Но концентрации недостаточно. Гривар должен рассеять свое «я» как центр концентрации и быть только текущим действием внутри круга. Раздел третий, четвертая заповедь, Кодекса боя. Мокрая земля и сухие листья. Верховный командор смотрел в защитное окно на южной стене его комнаты. Хотя подъем по длинной лестнице стал утомительным занятием после отказа от нейрогенов, Мемнан вновь и вновь приходил сюда, чтобы побыть в одиночестве за толстыми дубовыми стенами. Комната не отличалась роскошью. Обшарпанный мешок для тренировок, татами для сна и вид на черный лес с прорезающим его глубоким ущельем Калабасас. Мемнон помнил, как бегал по Калабасасу, когда ясноглазым мальчишкой поступил в лицей. Он все еще чувствовал запах сосены, вкус речной воды, который на бегу зачерпывал ладонью. Альбион Джон Квил Мемнон, лицеист первого уровня, родился и вырос в привилегированной семье чистосветов и с ранних лет готовился к тому, чтобы стать верховным командором цитадели. хмуре брови, Мемнан остановил взгляд на утёсе, где нередко финишировал после тренировочных забегов. Его соперником в борьбе за первое место всегда был лучший друг — фармер. Три месяца назад там, на Утесе, в Сосновой роще, собралась группа лицеистов. Команда Сега. драконыши, Друзья Сега. Маленький, кератеец и мальчик со шрамом, Тугодумы с Глуби и Девушка с островов. Команда Сега стояла возле могильного холмика, куда их привела общая скорбь. На глазах у на юные гривары целый день готовили могилу для своего павшего товарища. Мокрая земля и сухие листья. Хотя в теле парня зияла проделанная спектральной пушкой дыра, команда похоронила его по-гриварски. Она собрала влажный грунт на берегу ручья и опавшие листья редких деревьев фаола. Она работала молча и сделала то, что требовалось. обеспечила своему товарищу достойный переход в следующий мир. Джоба. Это имя засело в памяти навсегда. Джоба сделал больше, чем Мемнан за все годы, проведенные в цитадели. Джоба защитил друга в самый трудный момент и умер за настоящее дело — а не за какой-то придуманный для Гривара в путь. Джоба. Мемнан отвернулся от окна, когда солнце начало опускаться за черный лес. Он подошел к тяжелому мешку, провел круговой кик и поморщился от знакомой невропатической боли в бедре. Придержав мешок, командор нанес удар коленом и тут же добавил левый хук, которого не выдержало запястье. Мямнан разваливался. Но, по крайней мере, его разум был ясен. Стараясь укрепить команду рыцарей, он сам ослаб. Командор снова проверил левую, на этот раз коротким джабом, стиснул зубы и попробовал еще. После суда прошло несколько месяцев, но Мемнон постоянно думал осяга. В разговорах с членами правления пытался выяснить, куда его увезли. И везде натыкался на каменную стену. Эти мерзавцы отвечали, что уровень допуска Мемнона недостаточен для получения такого рода информации, Он влепил по мешку лбом и, уже задыхаясь, нанес боковой удар ногой, от которого зазвенела цепь. Асс, прошипел Мемнан, и низкое эхо разнеслось по пустой комнате. Он никогда не строил иллюзий в отношении тех, с кем имел дело. Даймё смотрели на него свысока, хотя он занимал самую высокую должность, доступную для Гривара. Но и все понимая, Мемнан продолжал служить им, потому что ничего другого не оставалось. «Перемены приходят изнутри», — говорил он себе. После серии круговых ударов он добавил кросс в корпус. Разгоняя по венам кровь, командор пытался рассеять неуверенность. Многие годы служба приносила удовлетворение. Он гордился собой. Верховный командор Цитадели — рыцарь самого высокого Везоранга, создатель элитного отряда, изменившего мир с помощью боевой дипломатии. Но в ходе фальсифицированного судебного процесса Мемнан заглянул за завесу лжи. Кодексы превратились в инструмент правления. Честь и патриотизма стали добродетелями, с помощью которых Дайме поработили Гриваров. Для Дайме важно только одно Власть. А, -а, -а, -а, -а, -а" взревел Мемнан и, нанеся несколько ударов кулаком, упал на колени. Весь его труд, все его жертвы, все было напрасно. Вид у тебя, усталый, старина. Мемнан поднял глаза и увидел на пороге комнаты здоровенного гривара. Мюррей? Мюррей Пирсон? Мемнан с трудом перевел дух. Ты жив? Наверное, можно и так сказать, пробормотал Мюррей, делая шаг вперед. Дышу, хотя иногда задаю себе этот же вопрос. Может быть это все какая-то симуляция? Интересно, мы бы почувствовали разницу? Мемнан смотрел на Мюра, как на привидение. «Где ты был?» «В глуби...» Мюррей подошел к мешку и нанес несколько ударов. «Я отправил разведчиков, чтобы нашли тебя там, внизу. Приказал проверить каждый бар в подземье. Если уж на чистоту, не могу похвастать, что давно не пью. Хотя в основном жил на улице. Старался держаться подальше от кругов». Их взгляды встретились. Эти гривары вместе сражались, вместе трудились почти два десятилетия. И теперь Пирсон понял, что-то неладно. «Что происходит?» Он остановил покачивающийся мешок и повернулся к верховному командору. «Твой парнишка, Сега!» мемном почувствовал, как в груди поднимается чувство вины. «Его забрали!» «Кто забрал?» «Побери тебя тьма!» Прорычал Мюррей. «Дай мем!» ответил мемнан и что нужно от него голубокровным мюрры шагнул к мемнану они создали мальчишку для своих целей зачем забирать его обратно кое что случилось сказал мемнан «Сега судили за нарушение кодекса и приговорили к испытанию боем но он выжил победил парень дрался с голиафом у мюры затряслись губы Провалиться мне во тьму. Тебе нужно было это видеть, прошептал Мемнан. Твой мальчик. Он изменился. Голиаф ему неровня Но после того, как Сяга завоевал свободу, его схватили надзиратели. Увезли на флайере. Дакар считает, что он в тюрьме Арклайт. Матерь бездны. Прошептал Мюррей, схватив Мемнона за плечи, толкнул к стене. — И что ты предпринял, Верховный? Мюррей сплюнул. — Как всегда сел на задницу и притворился, что это все ради общего блага. Мюррей снова толкнул Мемнона, и тот отступил. — Чего ты ждешь? — сердито крикнул Мюррей. — Что во дворе сядет флаеры, голубокровные, голубокровный вернут сяга целым и невредимым? Он прижал командора к обитой войлоком стене. Мемнан молчал. «Ну, так я и думал!» — крикнул Мюррей, поднимая дрожащий кулак. Мемнон не испугался. Он хотел, чтобы Мюррей ударил в лицо. Может, тогда хоть что-то почувствует. «Пока тебя не было, я избавился от нейра. Мне так долго туманили мозги». Стиснув зубы, Мюррей уставился на него. Потом опустил кулак и отступил. «Ты получил по заслугам». «Но толку от тебя не больше, чем от тех, кого я прижал там, в глуби». «Ты что сделал?» — спросил Мемнан. Мюррей достал фляжку из сумки на боку и приложился к горлышку. «Владельцы невольничьих рынков, мерки, даже пара-тройка тамошних даймя. Пришлось разбить несколько рож, чтобы получить ответы». «Что ты делал в подземье?» — спросил Мемнан. «Почему ушел? Мюррей опустился на корточки и посмотрел в сторону открытой двери. «Малыш, ходи!» На пороге появился мальчонка. Лет десяти и несмело вошел в комнату. «Верховный командор, хочу познакомить. Мой друг Сэм». Мемнан посмотрел на мальчика, чьи глаза показались ему странно знакомыми. «Ты, похоже, потерял сяга», — проворчал Мюррей. «А я покопался в глуби» и нашел его брата.